Глава 7. Лотар втащил в дверь башни тело незнакомца, которое, на удивление, тяжелое и неповоротливое, хотя выглядит щупло. В коридоре пахнет старой кожей, пергаментом и известью, словно Макс специально набросал у входа, чтобы перебить другие ароматы. По стенам факелы, в дальнем углу винтовая лестница, со стороны которой доносятся какие-то звуки. Милкинд бегает вокруг, приговаривая под руку, чтоб то не сбил, это не задел. Вор рычит и ругается, пытаясь обходить коротышку, но тот чудесным образом появляется на пути и снова загораживает дорогу. От веса незнакомца Лоттер вспотел, волосы свалялись сосульками, а портки со стороны спины потемнели. В конце концов, когда внес в кладовку и уложил на стол, полузверь сел на трехногий табурет. «Фу!» «Не думал, что в таком тщедушном теле столько веса!» — проговорил он, оттирая лоб. «Как огра тащил!» Кладовка оказалась тесной, с низким потолком и белыми стенами, словно это вообще подвал. Только в отличие от него здесь сухо и пахнет то ли соломой, то ли сильно пересохшей одеждой. В углах факелы на коротких ножках, по полу разбросаны какие-то мешки и пробки. Ворк повертел головой, под потолком на стенах обнаружил полки с большими и маленькими склянками, какие-то травы в виде веников и кучу предметов, которые раньше не видел. В углу горка лопаток и крошечных мотык. «Это что?» — спросил Ворк, указывая на них. Милкинд пожал плечами. «Понятия не имею. Я этого не заказывал. Наверное, женщины опять влезли со своими цветами и кустами» хотят всем зелень насадить а чего тебе зелень не угодила удивился полузверь у меня вон целый лес хорошо выходишь утром и тебе птички поют ты злой а они споют сразу настроение поднимается вилейно обошел стол с незнакомцем который все еще без сознания подвинул ящик к стене и забрался Потом пошарил по полке и достал склянку с прозрачной жидкостью, плотно закупоренную деревяшкой. «Ничего я против зелени не имею», — сказал он, спрыгивая. «Просто не люблю, когда в мои дела чужие носы суются. Кто их спрашивал? Может, мне эти лопатки эстетический баланс нарушают?» «В углу кладовки?» Мелкин кивнул и подошел к столу. «Да, именно в кладовке». Он осторожно стянул шляпу с лица незнакомца, и перед хранителями предстало существо с бледной до синевой кожей. Волосы седые до плеч. Лоб гладкий, аж блестит от света факелов. Бровей нет, только надбровные дуги. Губы тонкие, а вместо носа просто две небольшие дырочки. Чужак лежит с закрытыми глазами и глубоко дышит. Воркаж аж привстал с табуретки. «Это кто такое?» — спросил он почему-то шепотом. Милкин сдвинул плечами и ответил таким же шепотом. — А я почем знаю? — Мак? — Нет, — проговорил Вилейн. — Я бы почувствовал. Но такое первый раз вижу. Может, у Тахаша спросить? — Он долго живет, мало ли кого повидал. Я, конечно, мудрый маг, но пока еще в расцвете лет. В смысле, молодой. — Тахаша не дозвались, — проговорил лотер уже нормальным голосом. Кричали, кричали, по всему участку ходили, да так и не нашли. Видать, пошел куда-то, вместе с Банши. Ее тоже нет на месте. Вилейн покачал головой и сказал. Отлично, из нас хранителя. Одни дрыхнуть не добудешься, другие где-то шастают без предупреждения. Кто бы говорил, произнес Ворк. Я к тебе в вечность достучаться не мог. Милкинд проигнорировал его, осторожно откупорил склянку, стараясь держать подальше от себя, поднес к лицу незнакомца. Тот остался неподвижен. Мак озадаченно хмыкнул и понюхал горлышко. Глаза резко вытаращились, он отдернул руку и стал шумно дышать, словно хватанул огня. Ворк дернулся вперед, но тут же в замешательстве остановился. Когда ранят в бою или драке, сразу видно, где прижать, забинтовать, чтобы кровь не текла или руку вывихнутую приладить, на худой конец поломанную конечность к палке привязать, чтобы не двигалась. А тут непонятно, чего таращится и кряхтит. Когда Мелкинг наконец отдышался и закупорил бутылку, лотер спросил. — Ты чего как гвоздей наелся? Кривишься, кривишься. По спине постучать? Вилень, шмыгая носом и моргая, снова влез на ящик, склянка оказалась на прежнем месте. — Стучать надо, когда давятся, — сказал он и покосился на чужака. — Да и то, неправильно это. Где-то читал, надо обхватить и как бы рывками под дых, чтоб закашлял. — Давай без дровоучений, — проговорил вор, кривясь. — В банке у тебя что за дрянь? — Почему сразу дрянь? — обиделся маг. — А чего тогда перекосило? — Нет, и мне клыки не заговаривай. Точно дрянь. Лицо Мелкинда стало скорбным, глаза закатились к потолку, словно сокрушается о необразованных воргах. И вообще целом мире, который не желает постигать тонкости магии. Ведь она самая ценная, что можно вообразить. Он вздохнул и ответил. «Грубый ты. Как тролль грубый? Это зелье с особо резким запахом. Тут стуком не обойдешься. Как вдохнешь, так мертвого поднимет. А этот лежит будто вокруг цветы до да бабочки». Полузверь присвистнул и сделал шажок к столу. Кожа незнакомца, как у покойника, грудь вздымается, но других признаков жизни не подает. Лотер спросила задачину. «Может, он ранен где, а нам не видно? Хотя, когда тащил, вроде целый был. В кровь не влез». Спрыгнув с ящика, Вилень снова приблизился к чужаку и склонился над лицом так низко, что скосились глаза. Несколько мгновений что-то изучал, потом прощупал живот, осмотрел ступни, которые оказались босыми и в мозолях, словно он всю жизнь без сапог ходил. Затем осторожно расстегнул мантию до пояса, и хранители увидели на боку рану в ладонь длинной. Края ровные, кровь, на удивление, не сочится, будто застыла где-то внутри и боится выходить наружу. «Вот это да!» — выдохнул Милкинт. Видал как? Обычно из живого тела кровища так и хлещет, а это чудо какое-то. Или проклятие, уж не знаю. Но надо зашить, а то нехорошо ходить с дырой в боку. Ты постереги, я пока наверх за инструментами сбегаю. Ворк хмыкнул. — У тебя что, есть инструменты для зашивания плоти? — спросил он настороженно. Вилейн поднял подбородок и проговорил высокопарно. У настоящего мага должно быть все. Потом зачем-то поднял полы и плаща, который вообще-то по его росту даже до земли не достает, и вышел в коридор. Послышались удаляющиеся шаги. Когда звук затих где-то наверху, лотер несколько минут смирно сидел на табуретке и разглядывал незнакомца. Рана действительно странная, такая получается лишь от очень тонкого меча. Края идеальны, если соединить, даже не заметишь, что кожа разрезана. Чужак все так же дышит, но теперь то ли тише, то ли ворк привык и не обращает внимания. Прошло минут десять, а Милкинд все не шел. А ворк поднялся и стал ходить из угла в угол. Когда и это надоело, полез разглядывать склянки на полках. Причем без помощи ящика, на который вставал Милкинд, Ростом полузверь в два раза выше. В хламе мага обнаружились баночки с разными жидкостями. Одни густые и темные, как гречишный мед, другие светлые и даже немного мерцают. В дальнем углу ворк нашел коробок с порошком, который пахнет горелым деревом. За ним мешок. Он вытащил, пощупал. Мешок отозвался сухим стуком перекатывающихся шариков. Быстро развязав, лотер сунул в него пятерню и вытащил жменю орехов. Довольный находкой он вернулся на табуретку и бросил орех в рот. Попытался расколоть зубами, но тут же скривился и вытащил. Скорлупа старая и не поддается. Тогда полузверь положил мешок на колени, а орех зажал между ладонями. Послышался сухой хруст. С довольной ухмылкой Лотар стал выковыривать вкусную сердцевину и, почти не жуя, глотать. Через несколько минут наверху послышались шаги. Мелкинт идет неспешно, будто несет что-то ценное. А может, просто для важности тянет время. Когда Мак вошел в кладовку, Воркс съел почти половину мешка. А на полу выросла небольшая горка из скорлупы. Вилейн покосился на нее, подходя к столу с небольшой сумочкой, и сказал. «Тебя не учили в чужом доме не брать всякого без спроса?» «Меня учили!» — ответил лотер жуя что если вещь валяется без дела, ее следует пристроить. Это ж кладовка, сюда только ненужные уносят. Хотя зря орехи задвинул, отличные они, прям как у деда в саду. Хотя там не сад, а одно дерево было, но он гордился. Милкинт хмыкнул, раскрыв сумку, стал раскладывать инструменты рядом с чужаком. — Да, — протянул он загадочно, — выглядят они действительно как настоящие. Лотар застыл с поднесенным карту орехом. — А что не так? — спросил он настороженно. — Да все так, — усмехнулся Велейный, вдел нитку в иглу, похожую на крючок. — Просто я как-то учился превращать бешеную ягоду в орехи. Так, для практики. Как видишь, удачно. Но что там со свойствами, уж и не знаю. Ворк резко выплюнул все, что нажевал, а Милкинд поморщился и проговорил. — Ты мне еще помусорь. «Предупреждать же надо!» — зарычал лотер «Вдруг я прямо тут сейчас того!» «А нечего хватать чужое!» — отозвался Вилейн. лотер вскочил и выбежал из башни, а когда минут через десять вернулся, вся морда оказалась в черном. Он опустился обратно на табурет и с облегчением выдохнул. «Ну ты зараза, Мак, сказал Ворк. «Пришлось всю залу из костра сожрать. А люди, между прочим, поразбегались!» Когда влетел во двор и стал загребать из кострища, Велин уже заканчивал с раненым, затягивал последние узлы и обрезал лишние нитки. Шов получился гладкий и ровный, когда зарастет, заметен будет лишь при ближнем рассмотрении. Но чужак все еще без сознания, хотя дыхание стало ровней. Собрав инструменты в сумку, Мелкин обошел стол и проговорил, вытирая руки о тряпку: "Ну да". — Я бы тоже испугался, если бы такая рожа выскочила на меня. — В зеркало посмотри, ты ж злой, как медведь. И, и клыки торчат. — Голодный потому что, — огрызнулся ворк. — Давай ответствуй, что за тем пленником, или он не пленник еще? А то Теонард жаждет знать, кто таков да поскорей. Ибо у главы нашего дел не в проворот. Мелкинт расправил плащ, вытер лоб от капель, которые выступили, пока зашивал рану. Факел на ближней стене треснул, и крошечная искра метнулась прямо на лоб незнакомцу. Ворк и Милкинд застыли, ожидая, что тот сейчас подскочит или хотя бы вздрогнет, но чужак остался неподвижен. Лотер поскреб темечко, которая сейчас особо заросшее, потом приблизился к раненому и склонился над лицом. Место, куда упала искра, гладкое и ровное, как кожа младенца, только синеватое и неприятное на вид. — Ерунда какая-то, — проговорил лотер задумчиво. — След должен был остаться. — Должен, — согласился Мак. — И кровь из раны тоже должна была течь. Она текла, даже когда зашивал. Так что очень рекомендую приставить охрану к этому созданию. Когда солнечный луч проник в окно и упал на лицо Воргу, тот терпел до последнего. Морщился, но не открывал глаза. Когда щеку напекло так, что покраснело, все же пришлось перевернуться и разлепить веки. Под боком шевельнулось теплое. Лоттер инстинктивно прижал к себе и зевнул во весь рот, который сейчас вполне человеческий. «Проснулся?» — послышался девичий голос из-под одеяла. «А я уже десять минут боюсь шелохнуться, чтобы не разбудить». «Зря боишься», — ответил ворк, потягиваясь. «Звериный сон короткий и чуткий». — Еще на заре очнулся. Из одеяла высунулось аккуратное личико, обрамленное рыжеватыми волосами. Глаза распахнуты, словно кроме ворга, вообще ничего знать не желает. Она прижалась к нему горячим телом и спросила тихо. — Значит, специально со мной остался? Полузверь провел широкой дланью по ее волосам. Взгляд на секунду стал отстраненным и пустым. Но когда девушка снова зашевелилась, сказал... Ну, вообще, как раз на заре уходил побегать. Пару зайцев задрал, на амазонок посмотрел, чего они там делают. Эти девки еще те бойцы. И в лошадях смыслят, что вдвойне хорошо. Даже по краю дальнего круга пробежал. Веки девушки прикрылись, она печально вздохнула и откатилась от полузверя. Тот поскреб волосатую грудь и сел на кровати. Вчера, после того, как вышел от Милкинда, пошел к Теонарду, но у того даже свет не горел, и дверь казалась заперта. Поэтому отправился за гномью таверну, где те выстроили дом, какие пользуются спросом в межземье. Ел многое, пил только воду, а в комнату вошел уже с девицей. Помещение небольшое и уютное. В окно льется солнечный свет, высветляя пыль в воздухе. У стены сундук, на нем аккуратно сложена девичья одежда, Зато его портки валяются посреди пола. Быстро поднявшись, он натянул их и подвязал вшитой веревкой. Затем подошел к табуретке, на которой катка с водой и несколько раз плеснул в лицо. Когда поверхность успокоилась, лотер в отражении увидел суровое мужское лицо с трехдневной щетиной, а по бокам скатанные в сосульки волосы. Ворк довольно ухмыльнулся и стал скалить зубы, разглядывая клыки которые сейчас, хоть и человеческие, но все равно острые и белые. Из постели донесся голосок. «Уже уходишь?» Лотер оглянулся на девицу. Та сидит до подбородка, укрывшись одеялом, рыжие локоны волнами падают на плечи, а на щеках румянец, словно стесняется даже смотреть на него. Он разглядывал ее, задерживая взгляд на рыжих локонах, которые больше всего понравились. Хмурил лоб, потом сказал. — Дела не ждут. Вот тебе на платье. Старое, кажется, порвалось. И сорочка тоже. Ворк положил рядом с каткой две золотые монеты и направился к двери. — Спасибо, — кротко ответила девица и добавила тихо. — Ты еще придешь? Ворк на секунду задержался у двери. — Забегу как-нибудь, — ответил он, не оборачиваясь. — Забегу, Иза. — Меня зовут Упава. Но ворк уже вышел в коридор и двинулся мимо плотно закрытых дверей к выходу. Когда оказался на пороге, солнце сияло радостно и бодро. Ворк довольно потянулся, так что хрустнули позвонки. Купол зала советов искрился в лучах, словно украшен драгоценными камнями. А может и правда украшен. Мало ли что женщины успели нашептать чародею, когда тот воздвигал. Прямо перед ним таверна, у входа два гнома. Один на лестнице, которая правым краем приставлена к крыше, а левым опасно качается в воздухе. Другой гном на пороге подает доску, кряхтит и бормочет. — Ну ты взялся или как? Я тебе не тролль, чтобы весь день так стоять. Тот, что на лестнице, уцепился пальцами и попытался подтянуть, но лестница качнулась, а гном уцепился за перекладину. — Да я пытаюсь, — выдохнул он. — Лестница кривая. Кто сколотил такую? Руки оторвать. Сейчас загремлю тебе на голову. Я от тебя загремлю. Подымай давай. Да не могу, — отозвался гном на лестнице. Упаду ведь. Я гном, и не птеринг. Это они на самой верхотуре живут. Гном внизу покраснел от натуги, пытаясь вытолкнуть доску повыше, чтобы напарник все же уцепился. Воркс с интересом наблюдал, потом подошел и сказал громко. — Утро всем доброе! Оба гнома подпрыгнули. Тот, что на лестнице закачался, пришлось хвататься обеими руками за карниз. Другой уронил доску прямо себе на палец и жутко взвыл. — Да чтоб тебе! — заорал он, согнувшись, но, когда увидел перед собой лотора запнулся. Полузверь обошел его и наклонился над доской. Та отполирована до блеска. В воздухе растекается запах дерева и опилок, а на поверхности огромными буквами написано Кривой молот. Ворк хмыкнул и поскреб лоб чуть удлинившимися ногтями. Потом ткнул пальцем в доску и спросил. — Это что? Гном с ушибленным пальцем насупился и сложил руки на груди, мол, я обижен. Зато тот, который чуть не грохнулся с лестницы, наконец поймал равновесие и проговорил. — Название таверны дать хотим. У каждой приличной таверны должно быть название. У нас в Чернорудье знаешь, какие таверны? — Какие? поинтересовался Лотар, косясь на хлипкую лестницу, у которой одна нога надломилась, но еще держится. Гном пошатнулся, но сказал с жаром, — Самые лучшие, а название — это полдела. Только послушай. Черный топор, алмазная кирка. Ладные названия, да? А эту назовем — Лихой кузнец, потому что, как назовешь, так дело и пойдет. Лотар, понимающе кивнул, потом отшагнул и окинул оценивающим взглядом крыльцо. Ступеньки низкие, но широкие, как раз для всяких низкорослых. Но саму таверну сделали такой, чтобы и те, кто повыше, могли заходить. — Таверна у вас достойная, — согласился ворк. — Хоть и голова в потолок упирается. — И с названием угадали. — Только с каким? Гном с перебитым пальцем что-то раздраженно прорычал, а тот, что на лестнице, раскрыл рот. — Это как понять, с каким? — интересовался он удивленно. — Ну, — осторожно проговорил полузверь, — тут написано «кривой молот». Лицо верхнего гнома покраснело, брови сшиблись, а глаза вытаращились так, что повылезали из орбит. Он потянулся к кувалде за спиной и заорал напарнику. — Ах, тащу! Я ж сказал, никаких кривых! Где ты видел славную таверну с кривым названием? Перебитый гаркнул в ответ. — Зато в моем названии есть молот! Какой кузнец, коли мы на поверхности? Лучшие кузнецы лишь под землей. А как же уговор? Так да излюку твой уговор, ежели название лживое. Вурк наблюдал за перепалкой гномов, а сам косился в сторону башни Теонардо, откуда выпорхнула крохотная фигурка амазонки. Но главное, дверь осталась на распашку. Даже с такого расстояния полузверь разглядел или, скорее, дорисовал стройные крепкие ноги-воительницы, крепкие ягодицы и высокую грудь, специально перетянутую, чтобы не мешала во время скачки. Когда снова перевел взгляд на гномов, те уже готовы были кинуться друг на друга с кулаками. Перебитый достал молот, а верхний грозится кувалдой, умудряясь цепляться за карниз. Ворк проговорил. «Погодите!» А почему не назвать Лихой молот? Тут и молот, и лихой, и все рады. Гномы застыли с занесенным оружием и непонимающе уставились на полузверя. Тот, что внизу, вообще скривился, мол, мол что, ворк может понимать в названиях гномьих таверн? Но верхний через секунду опустил кувалду и сказал: "А что, можно? Так даже справней. Пускай будет Лихой молот". Только слезу с этой клятой лестницы и перерисуем. Эй, давай, неси ведро с охрой!» Он помахал перебитому, чтобы пошевеливался. Тот недовольно закряхтел, но развернулся и скрылся в таверне. Верхний принялся осторожно спускаться, переставляя стопы так медленно, словно под ним тонкий лед. Лестница поскрипывает, а гном вздрагивает при каждом ее стоне. Ворк прищурился, глядя на трещину в ноги лестницы. Та опасно расширяется, но лестница вроде из дуба и должна выдержать. — Ну, бывайте! — произнес Лотар и зашагал по тропинке в сторону башни Теонарда. Когда отошел на три ворговских прыжка, за спиной раздался треск и грохот. Послышалась отборная ругань, от которой у эльфов уши сами должны отпасть. Лотар вжал голову, словно виноват, но продолжил путь, поскольку Теонард ждет, хотя еще сам не знает. Проходя мимо эльфийского дерева, уловил высокие голоса, кто-то спорил и ругался, поэтому ворк поспешил убраться от резиденции остроухих подальше. Со стороны первого круга жителей тоже доносятся голоса, какая-то ругань, стук молотков и куриное кудахтанье. Чтобы не ввязываться в очередную разборку, которую, вообще-то, хранители не должны разрешать сами, полузверь опустился на четыре конечности. Когда шарахнулся головой озимь, руки вытянулись, шерсть на них стала гуще, а на пальцах появились загнутые когти, которые помогают при беге. В образе зверя Лотар широкими прыжками преодолел оставшееся расстояние, неся в зубах портки. На самом крыльце остановился и задумчиво уставился в небо, словно решает сложную задачу. Потом вновь ударился, шерсть на руках укоротилась и Когти вновь стали ногтями, когда весь облик опять стал человечьим, полузверь натянул штаны и вошел. Теонардо обнаружил меряющим широкими шагами комнату, которую почему-то упрямо называет залом. Лицо хмурое, как дождливый день в людской деревне, вокруг глаз черные круги, отчего похож на сову. Ворк вытаращился. — Эй, глава, ты чего не живой? Арбалетчик поднял на него взгляд и сказал неожиданно. Иллара докладывает о беспорядках в последнем круге. — Да видел я твою Илару, хмыкнул полузверь. — Выбежала вся довольная, разве что не взлетела, пока по ступенькам скакала. Теонард покачал головой. — Я не о том. Амазонки следят за внешними границами, чтоб всякие солнечные и прочая гадость не совались. Кое-где патрулируют, но... Но что делать с теми, кто уже поселился здесь? Отряд Брестиды не может за всем уследить. Ворг прошагал к столу, на котором блюдо с недоеденной курицей. Пальцы сомкнулись на сочной ноге, и через секунду полузверь довольно заживал. — У воргов таких проблем нет, — проговорил он сквозь набитые щеки. — Законы стаи, подчинение. А если нет, то либо выгонят, либо разорвут, чтоб другим в назидание. — Это ты к сходи. Видал, как они с высокородной друг на друга зыркают? Глава кивнул, но как-то отстраненно. Словно где-то далеко, обдумывает, как все наладить и утрясти, а здесь лишь тело. Потом это тело приблизилось к воргу, оторвав другую ногу курицы, молча стало жевать. Полузверь покосился на голову, ожидая, что тот что-нибудь скажет, но тот темнеет лицом, челюсть двигается все медленней. Ворг сказал рычащим басом, — Я вообще чего зашел? тионар вздрогнул рука метнулась к арбалету но тут же опустилась он виновато улыбнулся лотер отшатнулся ты полегче с думанием предупредил он от него говорят с ума сходят извини лотер произнес арбалетчик глотая недожеванный кусок солнечные эльфы все нервы промотали чувствую опасная игра идет и надо ее провести так чтобы выиграть только как если даже правил не знаешь — Думал, Каанель разберется, да только солнечные самые отвратительные, даже на своих плюют. — Говорят, темные хуже, — осторожно вставил ворк. Теонард отмахнулся. — Их уже пять тысяч лет не видели, — сказал он. — Повымерли, наверное, давно в своем великом разломе. А солнечные вот они, прямо сейчас житья не дают. И народ все прибывает. Отерев пальцы о бедра, арбалетчик прижал ладонь к щекам и с силой потер, пытаясь разогнать кровь и заставить голову работать. Потом отошел к клетке с голубями и заглянул сквозь решетки. Птицы довольно воркуют, чистят перья, сытые и довольные спокойной жизнью, когда не надо терпеть холод и сырость, ломиться по болотам и убегать от медведей. Когда полузверь покашлял, Теонарта глянулся. — Я вот чего зашел, — проговорил Лотер. Как раз по поводу пришлых. Тот вчерашний чужак на телеге, помнишь? Так вот, Мелкин его заштопал. Но, в общем, мутный этот чужак. Надо бы к нему охрану. И не амазонок. Этих жалко, женщины все-таки. А, например, гоблинов или людей. Их много. Много, согласился Теонард. Только воинов среди людей мало, и те задействованы в дозоре. А остальные фермеры. С них толку нет. — Так что придется гоблинов. Ворк поковырялся в зубе и сказал. — Твоя правда. Но тут еще вот что. Гнур резиденцию требовать начинает. Оно как бы справедливо, но ему дополнительные земли подавай. Глава совета поморщился. — Обойдется, — сказал он. — Но охранники нужны.